Эпилог. Мы с Амилотой слепили из снега огромного дракона, и нам помогали дети всех слуг замка. Красьте могущий! воскликнула Элеви и выронив ведро, схватила за сердце. Ведро покатилось двору, оставляя серый след на белоснежной дорожке. Служанка же всплеснула руками. Сыростэнси, вам нельзя так напрягаться! Я прекрасно себя чувствую. Отдуваясь, рассмеялась я. А за близнецами сейчас папа присматривает. Суэр Кендон остался с детьми, испугалась служанка, и в перевалку, будто курочка, побежала к двери. Надо спасать! Братиков! удивилась Амилота. Папу! подмигнула я дочери. Да, эта милая девочка стала мне дочерью. Пусть и не единокровной, но я любила Амилоту так, что порой становилось страшно, что ее мужу достанется самая сварливая теща во всех мирах. И не дай, великая богиня, этот смертный обидит мою девочку. Иногда мне было трудно контролировать свое пламя. В такие вспышки Кендон хмурился и проявлял сомнение, что и ипостай дракона могут принимать лишь мужчины. Но любимый не желал, чтобы я проходила крайне болезненную трансформацию, поэтому старался успокоить меня самым действенным способом. И самым приятным. Проблема была только одна. Судя по всему, мечта Сойра Драка о двадцати детях, о, ужас, была не так уж и недостижима. Я посмотрела на разрумянившуюся веселую милоту и уточнила. «Ты же сестренку хотела?» «Кажется, пришло время попытать счастье еще раз». «Ты ждешь малыша?» – обрадовалась девочка и прижалась ухом к моему еще плоскому животу. «Будь девочки договорились? Я научу тебя делать красивую мишуру из ткани и лепить милых дракончиков». «Как же мне повезло с семьей!» – едва не прослезилась я. «Сойра Стэнси!» позвала меня Кони. «К вам, моллари? а Амилота тут же помраченела и, съехав по спине снежного дракона, побежала играть с другими детьми в снежинки. Девочка так и не простила женщину, которой всецело доверяла. А та молча ждала, когда все препятствия к ее любви уйдут из жизни. Я же отряхнулась и направилась к домику, в котором принимала пациентов. Я настояла на этом, мотивируя, что магический огонь должен приносить пользу миру, раз обращается против носителя, если им пользоваться лишь для себя. Это подействовало, и даже муж порой присоединялся, проявляя свои целительские способности. Чаще всего это происходило, когда мы ссорились из-за какой-нибудь мелочи. Я дулась, и тогда он выплескивал магию. А мне потом приходилось усмирять ее. Во время процесса таяли все обиды, и мы снова души друг в друге не чаяли. Я вошла в домик и подставила руки, на которые Кони полила воду из Кувшина. Вытерев ладони мягким полотенцем, я прошла в закрытую часть комнаты. Там на плоской кушетке уже лежала бывшая любовница Кэндона. «Как себя чувствуешь?» – спросила я. «Кажется, она снова вернулась», – пожаловала женщина. «Я что-то чувствую. Не бойся». Успокоила ее, мягко массируя живот. После того, как покинула замок, Моллари осела в деревушке, рядом с которой мы проводили ритуал. Местные сначала относились к ней как к брошенке, но потом женщина приглянулась к кузнецу, и тот принялся ухаживать за знатной. Видимо, мужчина ей понравился, потому что Мола обратилась ко мне со странной просьбой. И я не смогла отказаться, ведь лед мертвой магии, которую она тщательно хранила в себе, как доказательство того, что не чужая Кэндону, медленно убивал ее саму посоветовавшись с мужем, я решила попробовать растопить его. Оказалось, что ведьма — это не окончательный диагноз. Это лечится. Но только если пациентка сама желает перестать нести зло людям. Магическое пламя быстро справилось с проблемой, и уже к лету Молари вышла замуж за кузнеца. И вот опять. «Нет!» Возразила я, вытирая руки. Оно не вернулось. Но я точно что-то чувствую, недоверчиво возразила ему У тебя примерно четвертый месяц беременности, ближе к пятому, весело сообщила ей. Неужели ты не поняла, что скоро станешь мамой? Я? Она выглядела очень растерянной. Но это невозможно. А малыш считает иначе, подмигнула я и покинула своеобразную больницу. Пусть Моллари спешит обрадовать кузнеца, а мне нужно присоединиться к миссии спасения своего сойра от двух несносных мальчишек. Эти мелкие хулиганы, будто сговорившись, еще в утробе, спали по очереди. Когда один, Порой тут же оглашал покой оглушающими трелями, которые братику совершенно не мешали. А вот маму выматывали. Или папу. Потому мы меняли, пользуясь услугами и элеви, и кони, и даже к низке, лишь бы хоть немного отдохнуть и провести время с Амилотой. Может, прогуляемся? Несчастно попросил Кенден. По его лицу, кожа которого начала светиться и проявлять перламутровые чешуйки, было понятно, что муж на грани. Идите, идите, помахала на Мелливи. Я за ними присмотрю. Да мои дракончики, чур огнем не плеваться. Мужа дважды уговаривать не надо было. Он подхватил меня под локотоку и влег к выходу. Мы оделись потеплее и выехали из замка. Кэндон запрокинул голову и шумно выдохнул. Передумал насчет двадцати детей? Ехидно уточнила я. Да, серьезно ответил он и посмотрел на меня с искоркой в темных глазах. Мало. «Может, 25 пять?» «Ты невыносим!» Рассмеялась я и ударила коня по бокам. «Догони и обсудим!» Мы мчались, обгоняя ветер, пока не достигли деревни, а потом и полянки, посреди которой темнел тот самый камень. Я спешила и, преодолевая сугробы, приблизилась к алтарю. «Ритуал уже проведен!» — напомнил Сойер и тоже спрыгнул. — Зачем мы здесь? — За этим. Я сунула руку в карман и, вынув кольцо, которое передал мне Тартан, положила на камень. Я никогда не спрашивала мужа, что именно случилось с братом или Верненом. Уверена, они получили по заслугам. Но одного человека мне было жаль. Может, потому что мы были похожи? Но мне казалось, не встреть констанция этого лживого мужчину, который преследовал лишь месть, ее судьба могла бы быть другой. — Прости ее, — шепнула камни. и отогрею ее душу. «Ведьма, это не приговор. Твое пламя способно растопить даже самое замороженное сердце, где бы оно ни находилось». Услышав это, Кэндон обнял меня со спины, и мы долго стояли, глядя, как медленно и завораживающе кружится снег. Мы были едины сейчас, друг с другом и со всем миром. Порой нужно пережить лютую зиму, пройти через все грани боли, чтобы обрести себя. И расцвести, начав, наконец, жить полной жизнью. Конец.